Горит. BBC отклонила предложенную ею серию документальных радиопередач о возглавляемых женщинами сектах на протяжении истории. Горит не знает нужных людей. Все решают связи. И раньше это играл ей на руку. Но только не теперь. Журнал «Нью-Йоркер» зарезал ее статью про либеральную вину. Неважно, неважно. Кто-нибудь наверняка напечатает. Почти наверняка. Она достаточно занята подготовкой лекции планированием Рождества и свадьбы. К тому же издатель скоро пришлёт корректуру книги пенисов. Ей нужно название. С другой стороны, рабочее название, похоже, пришлось. Не так давно это она, Гарриет, отклоняла приглашение выступить, просьбы написать, предложение стать ведущей документальных фильмов. Что ж, она более чем занята. Скоро, на несколько дней, приедет в гости её старая подруга. Или надолго. Впрочем, она может и не явиться. Со вспышкой никогда не угадаешь. Как бы то ни было, её держит в тонусе Аниса Гарами. Когда Аниса посетила салон, Белинда попросила, чтобы та научила её готовить бенгальские блюда. Рэйчел Тайлер сказала, что с удовольствием научилась бы носить сари, и Аниса пообещала ей показать. Эмма Кармайкл выразила интерес к мусульманским обрядам. Эмма уже успела побаловаться несколькими религиями, что и по-настоящему нужно. Так это секта без штрафных финансовых санкций. Милая Эмма, заблудшая душа. Она теряет ход мысли. О чем же она думала? Ах да, они держит ее в тонусе. За четыре недели с тех пор, как она здесь поселилась, сборище пришлось устраивать пять раз. Гарриетт ясно дала понять, Аниса ни в коем случае не должна чувствовать себя обязанной. Не больше, чем чувствуют себя обязанными светские львицы, когда бросают «мы обязаны» вместе пообедать с людям, завидев которых они готовы перейти на другую сторону улицы. Но было весело. В доме стало поживее, и это к лучшему. Розалито в ужасе. Она допускает чудовищно российские высказывания, но Гарриетт напоминает себе быть снисходительной. Ведь Розалита не виновата в своем невежестве. Аниса может оставаться в этом доме сколько захочет. Ее муж-осел. Вдобавок, ее присутствие стало приятной, отдушиной от тяжелой задачи, которую поставила перед собой Гарриет. Писать мемуары каждый день. Пусть даже всего лишь строчку. Если тебя и на это не хватает, тебе нет оправданий. И вот, пожалуйста, прошел час... А что появилось на странице? Ничего. Ни единого слова. Ни закорючки, ни даже точки. Джозеф по-прежнему ходит к этому венгру, но ничего не рассказывает о сеансах. Он стал чрезвычайно скрытным. Наверняка это как-то связано с венгром. Или, может, может Джозеф призадумался насчет Ясмин? Гарриц смотрится в зеркало над туалетным столиком. Грови изогнуты. Скулы восхитительно угловаты, но кожа под подбородком начинает провисать. Она поворачивается в профиль. Похлопывает досадно, обвислась двумя пальцами. Да, возможно, Джозеф дрейфил Возможно, именно поэтому он до сих пор ходит к Венгру, чтобы обсудить свои чувства насчет женитьбы на этой девушке. Будет, мягко говоря, неловко, если он все отменит. Тем более, что они Аниса Гарами будет не весь сколько времени проживать этажом выше. Но не может же он до сих пор обсуждать с психотерапевтом Нила. Сколько можно говорить об отсутствующем отце? Во имя чего? С какой целью? Мысли разбегаются во все стороны. Нужно что-то написать. Хотя бы для того, чтобы обрести свободу до конца дня. На чем она остановилась? Ах, да. Она писала о папочке, о том, как замечательно он компенсировал холодность своей жены по отношению к их единственному выжившему ребёнку. Большинство ночей папочка проводила в гостевой, и Гарриет, когда просыпалась и больше не могла уснуть на цыпочках, кралась через лестничную площадку и забиралась к нему в постель. Он никогда не возражал, всегда с радостью ласкал её за ушком. Не было таких неприятностей, которых он не мог бы победить. Размеренно погладив большим пальцем мучку ее уха. Иногда его кровать оказывалась пустой, и тогда Гарриет с замиранием сердца прислушивалась под дверью матери. Чаще всего она ничего не слышала. Раз или два из-за двери доносился его храп. Раз или два слышались другие звуки, словно ему было больно. Она по нему скучает и будет скучать по Джозефу. Гаррит убирает блок А4 в ящик стола. Сегодня ей не хочется писать.